Глава 12. Во дворе Крайден разглядел стройную фигуру, кутающуюся в дорогой плащ и с тонкой кожей горных коз. «Найна, что ты здесь делаешь?» «Жду тебя, мой господин», — тихо ответила женщина. «Зачем? Я позвал бы тебя сам, если бы захотел». «И ты зовешь все реже». Найна сделала осторожный шаг к нему. «Почему ты ходишь к ведьме?» Нелепость вопроса Крайден рассмешила. Или разозлила, или прибавилась к и без того мрачному настроению. Он пока не определился. «Ты что же, возомнила себе, что можешь меня об этом спрашивать?» На этот раз Найна не отреагировала на скрытую в голосе угрозу. Вероятно, ее сердце терзали настолько сильные тревоги, что она позабыла о самосохранении. «Ты спишь с ведьмой? Она нравится тебе?» «Нравится, что ты несешь!» Крайдин действительно начал наполняться яростью, но любовница ухватила его за руку и преданно заглянула в глаза. «Она приворожила тебя, мой господин. Не верь этому чувству. Не верь ей!» Это было слишком. От ревности крайден тошнило. Он не выносил этого чувства, особенно от тех, кому такого права не давал. Однако он все еще пытался говорить спокойно. «Найна, ты выжила из ума, но больше меня злит другое. Ты решила, что я твоя собственность?» Если я вдруг захочу взять эту ведьму или сотню других ведьм, то ты последний, о чьего разрешения я буду спрашивать. Я понятно выражаюсь? Нет, мой господин, я не об этом. Я тревожусь о тебе. Бери, любую бери, но только не эту дрянь. Крейдину даже захотелось ее ударить. Просто, чтобы заткнулась, Найна обычно спокойная и терпеливая несла такую чушь, от которой у него кровь сворачивалась в жилах. Как она вообще до такого абсурда додумалась? Он сдержался, но резко оторвал ее от себя и заявил сухо, чтобы она каждое слово поняла. «Прекрати, иначе пожалеешь». И Найна отступила. Она только сильно испортила ему и без того плохое настроение, что он даже не захотел превратить гнев в страсть, как часто делал это раньше. Просто отправился в свою комнату, чтобы распечатать еще одну бутылку вина. Мариса долго после его ухода не могла прийти в себя. Не соврал, чтобы в очередной раз поиздеваться. Неужели отпустит? Вот так просто? И ее страдания закончатся? Конечно, она их долго забыть не сможет, но... Сердце стучало и стучало молоточком, вопя о появившейся надежде. Ношу днем она об этом не рассказала. Уж очень боялась сглазить мерцающее чудо. Но, конечно, придется. Хотя бы для того, чтобы приходил к ней реже и больше не думал открыто выражать заботу. Мариса подберет правильные слова и объяснит магу, что только так он по-настоящему ей поможет. И нож поймет, потому что у этого человека доброе сердце. Лида здесь почти не появлялась. Крепость Орна была слишком далеко от ее лесов. Она могла лишь на пару минут заглянуть и иногда что-нибудь сказать. Но на долгие разговоры ей не хватало сил. Мариса радовалась и коротким визитом, но на следующую ночь она услышала знакомые голос из темноты намного отчетливее, чем в предыдущий раз. «Проснись, дуреха!» — позвала Лида. Мариса быстро села и почти сразу сообразила. «Ты где-то близко, Лида. Ты ушла из своего леса?» «Да», — нехотя признала та. «Почувствовала, что с тобой что-то не так». «Вчера на рыбацкой лодке переправилась через ронд. Я за ближайшим холмом. Меня не найдут». Мариса была счастлива, что появилась возможность разделить с ведьмой радость. Она подробно пересказала той весь последний разговор с жутким генералом и тут же боязливо уточнила. «Как ты чувствуешь, он врал?» Лида долго хмыкала и размышляла, прислушиваясь к своим тонким ощущениям. Ответила неуверенно. «Кажется, не врал». «Но его слова пересказываешь ты и невольно перемешиваешь их своей надеждой, потому я не могу сказать определенно. Мариса же услышала только то, что хотела услышать, и воскликнула радостно. «Разве это не здорово, Лида? Могла бы ты вообразить, что он вот так просто меня отпустит?» «Стоп!» — осекла ее ведьма. «Повтори еще раз!» Мариса сжалась от страха и сказала совсем тихо. «Он меня отпустит». «Нет». На этот раз в голосе ведьмы звучала решительность. «Не отпустит. Теперь я услышала это четко. Вполне возможно, он не врал, когда давал тебе обещания. Но произойдет что-то, из-за чего ты так и не увидишь свободы». Мариса что-то ответила, сама не расслышала, что именно. А потом завалилась на бок, прижала колени к груди и заскулила. Она и сама не понимала, что уже поверила. Она, оказывается, уже не сомневалась и просто настраивалась еще немного подождать. Марису охватила злость на Лиду за то, что она все разрушила. И ничего об этом не сказала. Потому что душа кричала, ведьма не стала бы врать. Лида желает ей только хорошего, потому и говорит правду. Как бы Марисе хотелось еще хоть денёк прожить без этой самой правды. Она давно так не плакала. Просто захлебывалась своим отчаянием. И почти не слышала голоса из темноты. «Не хнычь, не хныч, сказала. «Да что ж ты за ведьма такая?» «Ошибка природы ты, а не ведьма. Мариса, ну-ка подними голову и вспомни, кто ты есть!» А потом добавила тише. «Не плачь, дуреха, я помогу тебе. Жаль, что я не так сильна, как Даира, и ширна, но я сделаю все, что умею, лишь бы тебе помочь. Солдаты теперь расслаблены, караулы не так строги. Я смогу под видом крестьянки пройти во двор». «Я смогу, слышишь меня? Не хнычь! Твой маг готов к этому чувству! Ты уже ему сильно нравишься, потому мне не нужно подходить к нему слишком близко! Все и так получится! Мне нужно только немного приблизиться! Совсем немного! Не хнычь, глупая! Ты выживешь!» Мариса знала, что означает это обещание. Лида проберется ближе и зачарует Ноша. Под приворотом человек пойдет на любые жертвы, он забудет о долге и преданности, для него важной станет только одна цель. Он поможет пленнице бежать, за что поплатится жизнью. Все нутро Марисы вопило о том, что это неправильно, что ни в коем случае так поступать не следует. Но в тот момент у нее не было сил ни на споры, ни на заботу о чужой судьбе. Мариса никогда не была настоящей ведьмой и попросту не знала, что самая главная их сила – интуиция и что интуиция иногда подводит даже ведьм. Но с того момента ее судьба и решилась. Следующим вечером она поняла, что катастрофа наступила. Нож, принесший ей ужин, вдруг сел на пол перед девушкой непривычно близко и осторожно коснулся пальцами ее колена. Замер, будто камнем застыл, потом медленно поднял на нее взгляд. В его глазах Мариса увидела все – жар страсти, бесконечную преданность и готовность совершить что угодно. Лишь бы ей только пришло в голову приказать. «Мариса». Мак как будто задыхался. «Что? Что происходит? Я… М Мариса…» Она быстро отставила чашку и оттолкнула его от себя. Нож не пытался приблизиться снова, увидев, что ей это не нравится. Но он все шептал и шептал, будто в горячке. «Красивая…» «Нет никого красивее тебя, Мариса. Ты лучше любой женщины, которая ступала по земле…» «Послушай, ты должна бежать. Сегодня ночью я постараюсь, а потом вернусь обратно, чтобы сбить еще их со следа. Я не скажу им правды, пока ты не уйдешь на достаточное расстояние. Если пойду с тобой, тогда у тебя будет меньше шансов». «Перестань, Нож, замолчи». Он тут же закрыл рот ладонью. Последнее, что собирался делать Нож, — расстраивать ее. А ей же от этого зрелища захотелось рыдать. «Нож, твой генерал уже обещал меня отпустить». Выкрикнула она, все еще не вполне осознавая смысла происходящего. Но взгляд мага был затуманен. Он тряс головой и ровно дышал, говоря. «Если он сказал, то отпустит он. Я прямо сейчас пойду к нему и спрошу сам». «Нет!» Мариса вскочила на ноги. «Не нужно, подожди, нож, ничего не делай. Умоляю». «Тебе не нужно меня умолять». Он бездумно протянул к ней руки. Мариса снова остановила его жестом и бегло добавила. «Тогда пока не делай ничего, нож». «Мне нужно подумать. В крайнем случае ты поможешь мне сбежать позже, ведь так? Если крайден нарушит свое слово и повезет меня в Хлаух, то ты мне поможешь в дороге. Помогу!» Отозвался он. «Хорошо. Уходи пока, нож. И не приходи. До следующего вечера не приходи!» Маг посмотрел на нее затравленным взглядом. Он готов был выполнить любую ее просьбу. «Да он жизнь бы без раздумий за нее отдал! Но сейчас она просила о невозможном! Держаться от нее на расстоянии!» Собравшись, Мариса добавила в тон мольбы. «Я очень прошу, нож. Это важно. Тогда мы оба останемся целы, и оба будем счастливы». Она почти видела, как его окутывает волна наслаждения от ее обещания. Но Мариса была готова врать и врать, лишь бы не принимать его заклание немедленно. Интуицию уже вопила в полную глотку, что именно в его жертве и заключается главная беда, и что если бы Лида не создала приворот что всё могло бы закончиться совсем иначе. Но Лида ошиблась. Раз в тысячелетие, ошибается даже ведьма. Оставшись в одиночестве, Мариса села и заставила себя успокоиться. студии Тюм найти какое-то решение, понять, о чем же именно так отчаянно орёт все ее ведьмское нутро. Что-то не так с этим приворотом. Нож поможет ей бежать, если она захочет. В этом нет сомнений, похоже ее просто поймают. Например, по состоянию ножа догадаются о подвохе. И Марисе не удастся достичь даже ближайшего холма. И тогда вместо свободы она получит смерть. Или какой-нибудь другой вариант. Сотни других вариантов, ни один из которых не закончится хорошо. Марисе за ближайшие сутки надо очень четко уловить свои ощущения. И только они помогут ей пройти с завязанными глазами между многочисленными капканами. Дело уже не только в жертве Ноша, а в вероятности успеха ее побега. Мариса всей кожей чувствовала, что сейчас бежать нельзя. Быть может просто завтра или послезавтра наступит подходящий момент, и тогда эта паника отступит. В предчувствии она не ошиблась. Крайден продолжал пить и считать дни, когда придет ответ из Хлауха. Решение, кажется, уже созрело. Он вернется в столицу, потому что это правильно. Его солдаты нуждаются в отдыхе и оплате за два года войны. А это возможно только при условии, что их генерал прямо сейчас не решится на крайние меры. У него отняли его победы, но за эти дни он смог с этим хотя бы отчасти примириться. Никакие действия нельзя совершать сгоряча. Его армия останется его армией, чтобы там рай себе не придумывал. И его армия, если будет сыта и довольна, последует за Крайденом, куда бы он ни приказал. Так пусть для начала братец сделает его солдат сытыми и довольными, они это заслужили. Настроение, тем не менее, оставалось тягостным, Найну он видеть не хотел. Да и ей на пользу пусть сделает выводы, конечно, она все еще красивейшая женщина Накхаса и лучшая любовница, потому что еще не раз окажется в его постели, но только по его правилам. Ему зачем-то очень хотелось снова спуститься в подвалы и обменяться с ведьмой парой пьяных фраз, а может и напоить ее вином, насильно, если откажется пить, пусть она тоже будет пьяна. Пусть рассмеется, не так фальшиво, как делала это раньше при Крайдене, а так, как смеялась когда-то раньше. Ему до судорог захотелось услышать, как она смеется. Без привычного яда. И это желание было неправильным, потому Крайден не думал придавать ему значения. Однако большую часть времени он проводил, наблюдая за низкой дверцей Казимата. И охрана, уловив внимание их милорда к пленнице, тоже контроля не ослабляла. Вздумай Марис бежать именно в этот период, то ей не удалось бы даже пересечь двор. Нож с затуманенным взором ничего из этого не замечал, потому положил бы на плаху головы обоих.